Подглавка вторая. Трифон Кириллович лежал на высоких подушках. У стены стоял кислородный баллон. Пахло, однако, в палате одеколоном. Тогда его прочел надпись на флаконе «О. Де Саваж». Трифон Кириллович заметил его взгляд. Вот ж как двадцать лет мне привозят в подарок именно этот одеколон ученики. Раньше я звал их Славик и Виталя, теперь оба генералы.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 Тогда доищетесь, тогда сможете выстроить точный маршрут. Цепляйтесь за расположение санбатов. Меленко, как я помню из письма Игорька, получил отпуск в связи с орденом и легким ранением. Вроде птак. так. Я поражаюсь вашей памяти, сказал Тадава. Напрасно. Привычка вторая натура. Это нарабатывается профессией, иначе невозможно писать. И потом вы считаете, что старик совсем готов?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 «Вслух давайте, кто выступал, тему выступлений». Таделла начал читать. «Альфред Розенберг, рейхслайтер и рейхсминистр. Мировая борьба и всемирная национал-социалистская революция нашего времени». Оттуда потом зачитаете отрывочки, очень любопытно. Дальше. «Кнут Гамсун. Борьба против Англии». «Какой Гамсун?» «Удивляетесь? Сколько вам лет?» «34». сорок шестого года».